Малая Родина Солнце в зените, синь бесконечно, Малая Родина в сердце навечно. Снятся ночами леса белоствольные, Степи ковыльные, дикие, вольные, Горы седые, цветами одетые, Или морские прибои заветные. Вот бы упасть в твои травы дурманные, Счастье поймать мне с пушинкой обманное И надышаться, наполниться силою, Силой могучею, непобедимую, Хмелем цветастого жаркого лета, Дивной красою, что осень одета, Скрипом и хрустом крещенских морозов И удивительным цветом мимозы. Малая родина... Матерь Россия, в этом твоя бесконечная сила. Степи и горы, леса наши, реки, малая родина в сердце навеки.